Это было ужасно. Я была не в состоянии подобрать иное слово, что могло бы описать все то, что я творила. Это было отвратительно. Реки крови, горы мертвых тел, рычания и вой убиваемых мной монстров, среди которых были и люди. Или правильнее будет сказать, давно мертвые люди. Не знаю, кем они были. Некоторые... Называли себя посланниками тьмы, некоторые — жнецами, другие считали себя богами. Я убила всех, кто пришел в мой мир и пытался присвоить его, убивая невинных. Я стерла их с лица планеты, сожгла в черном огне орду живущих на инстинктах монстров, задушила магии лордов, вскрыла глотки жнецам их же кривыми кинжалами». Я была вся в крови, чувствовала ее на себе, каждую чужую каплю, отчетливо понимала, что натворила, и не испытывала никакой жалости. Единственное, что огорчало, оставалось слишком много расползшихся по миру монстров, а если и дальше сжигать их мертвым огнем, боюсь, спасать будет нечего. Но я не останавливалась, перемещалась, ведомая предчувствием. Жгла стаи, уничтожала, пока не оказалась на краю очередного города, каких оставила позади уже с полдесятка. Пустой, вымерший серый город, где воздух был пропитан смертью. «Ненавижу тебя!» – прошептала без каких-либо эмоций. На них уже не было сил. «Слышишь меня? Ненавижу!» «Риэн, если ты действительно существуешь и устраиваешь все это, знай!» Я приду за тобой и убью. А потом сделаю кое-что, что, вероятно, навсегда уничтожит меня как мага. И даже понимая это, я не могла поступить иначе. И думать о том, что все мои действия уничтожают во мне меня, тоже не могла. Слишком больно, невыносимо больно. Было противно от самой себя и моей безжалостной жестокости – но все равно не могла поступить иначе. Или оправдывала себя этим. Сложно сказать, сколько продолжалась бойня. В какой-то момент начало казаться, что прошли долгие годы, за которые я успела ощутимо постареть и измениться. Но мне действительно всего лишь показалось. Я поняла это, стоя на краю поляны, безразличная квою пожираемых черным пламенем монстров. Он уверенно и зло шагнул из темного портала, бегло взглянул на огонь. Буквально подлетев ко мне, оторвал от земли и сжал в столь крепких объятиях, что у меня жалобно заныло все тело. «Живая!» — единственное, что прошептал куда-то в волосы. «Одно единственное слово, вмещающее столько эмоций, что у меня закружилась голова. От страха и сожаления» от понимания своей вины и валящего с ног облегчения. И я обняла его в ответ, обвела крепкую шею, запустила пальцы в густые волосы и чуть-чуть сжала их, чтобы точно убедиться. Живой и настоящий, здесь, рядом со мной. Аяр выдохнула, но вышло так тихо, что он вряд ли услышал. И мы стояли, послав к кахешам и весь окружающий мир обнимая друг друга позволяя себе убедиться что все происходит на самом деле он действительно нашел меня больше никогда так не делай снежинка серьезно проговорил он некоторое время спустя не смей так делать потому что я без тебя чуть не рехнулся это звучало безумно страшно и прекрасно одновременно наверное Я очень плохая девочка, потому что его слова меня взволновали. Не получалось нормально дышать, а внутри будто все сжалось от чего-то непонятного, но теплого. Я не специально. Смутившись, призналась тихо, в ответ получив возмущенное «Мне все равно как». Я сказал не об этом. Не смей больше пропадать, снежинка. Я кахешев-эгоист, но без тебя сдохну». «Это было сильнее всех «люблю тебя», что говорил мне Аяр. Сильнее вообще всех признаний. Мне перестало хватать воздуха. Мир как-то странно поплыл перед глазами, а приятная тяжесть в животе превратилась в противную тянущую боль. Аяр обеспокоенно отстранился, когда мои ладони безвольно соскользнули с его плеч, а я сама начала заваливаться назад». — Непременно упала бы, не держи он меня. — Снежинка! — громко, требовательно и взволнованно позвал Верховный Эор, с неподдельным беспокойством глядя в мои закатывающиеся глаза. — Я устала! — прошептала непослушными губами, сомневаясь, что он меня услышит но ну, а Ярус слышал и, успокоившись, осторожно подхватил меня на руки, одновременно призывая портал, собираясь уйти домой, и... Я резко вскинула руку, мгновенно формируя и укрепляя вокруг нас сияющий черными всполохами щит. Произошло так быстро, что и задуматься не успела А в следующее мгновение с неба в нас ударило сверкающее гудящая от напряжения молния и с оглушительным грохотом уничтожила выстроенную мной защиту. Аяр успел выпустить в окружающее пространство колоссальное количество энергии, что заставило вибрировать воздух. Прижал меня крепче, стремясь оградить от опасности. А над нашими головами прогремел еще один раскат грома. Следом полыхнула ослепившая на миг белоснежная молния, Бесконечно сильная и неукротимая. В третий раз ударить она не смогла, а яр действовал быстрее. Отступил на шаг, пригнулся и подлетел в воздух, оттолкнувшись от земли, и на меня сверху упал еще один щит, а над головой раздался заложивший уши взрыв. Задрожала почва, загудел вибрирующий воздух, взрывной волной повалило окружающие нас деревья. Кажется, я кричала, хотя в тот момент ничего не слышала и не видела, оглушенная как происходящим, так и пониманием происходящего. Наверху шел бой насмерть. Вспышка за вспышкой, удар за ударом, нападение и контратаки. Если бы меня спросили, сколько это продолжалось, я не смогла бы ответить, потому что толком ничего не рассмотрела. Видела только взрывы магической энергии, горячими искрами опадающей на землю. А потом случилось страшное. Одна из темных фигур камнем свалилась куда-то в лес справа от меня, а вторая, не тратя времени зря, молнией метнулась следом. Мне хотелось порвать этот мир на куски. Хотелось выйти от отчаяния и страха за Аяра. Готова была отдать все на свете — Лишь бы той упавшей фигурой был не он. Его щит, оплетавший меня крепким коконом, с первой попытки разрушить не удалось. Ударила в него раз десять, пока, наконец, не спустила с поводка магию смерти, которая расщепила эоровское плетение на мельчайшие ниточки, растворившиеся в воздухе. Вырвавшись на свободу и полной грудью вдохнув пропитанной магией воздух, Я рванула в лес, туда, где продолжался жестокий бой. Бежала, задыхаясь от страха и не разбирая дороги, силясь успеть, пока не стало слишком поздно, и не поняла, в какой момент передо мной появилась чья-то высокая фигура, что легко перехватила меня поперек живота, оторвала от земли и крутанула на месте, замедляя и останавливая мой порыв. То, что это не ояр поняла мгновенно. Мужчина, в чьих крепких, но осторожных объятиях я оказалась, был чужим. Чужие запах тела и движения, и накрывшие с головой ощущение опасности, исходящее от него. «Привет!» Промурлыкал он мне на ухо да нельзя довольным голосом, не спеша разжимать рук и выпускать меня на свободу. Я машинально дернулась, но добилась лишь того, что хватка стала ощутимо больнее что впрочем почти мгновенно изменилось и теперь больно не было но все равно как то зажато меня прижимали к твердой груди не позволяя отойти отпустим велела хриплым от бега и страха голосом вновь пытаясь вырваться но с таким же успехом можно было биться о каменную стену тише мышка не бойся Велел мужчина с хищными чертами лица и длинными черными волосами, что развивались за его спиной вопреки отсутствию ветра, будто сами по себе были живыми. «Ничего я тебе не сделаю». В последний раз, когда мне так сказали, я оказалась непонятно где с провалами в памяти, новой магией и желанием убивать. Почему-то призналась» незнакомец как то странно взглянул на меня серебристыми глазами с плавающими в них золотыми зрачками неодобрительно покачал головой нужно думать кому доверяешь нравоучительно заметил он по прежнему удерживая меня мне вот доверять можно с этим я была не согласна а прозвучавшие где то вдали грохот и последовавшие за ним взрывы добавили недоверие а ты вообще кто Спросила не очень вежливо, но сейчас мне было наплевать на правила приличия. «Да и вообще на все! Там аяру убивают, а я не могу к нему попасть!» Мужчина склонил голову к плечу, кривовато и как-то хищно улыбнулся, а потом щедро разрешил. «Можешь звать меня Риэном!» Какая-то часть сознания облегченно выдохнула, потому что с самого начала предполагала, что это он, а другая еще больше сжалась от страха и приготовилась, да к бою она приготовилась, потому что это было очевидно. Непонятно другое, если он здесь, то с кем сражается Аяр? «Пожалуй, я вообще никак не буду тебя называть», заявила, предпринимая еще одну попытку высвободиться. А когда она оказалась провальной, решила «хватит». Мне надоело безумие, творящееся в моей жизни. Я устала от постоянной опасности, нависшей над моей семьей и всем миром, ставшим мне домом. Устала от незнания и непонимания. Устала вообще от всего. Единственное, чего мне хотелось до дрожи – мира и спокойствия, чтобы у всех было все хорошо». Неужели мы этого не заслужили? Почему у нас не может быть все хорошо? Я знаю почему. Потому что за счастье нужно бороться. Изо всех сил, не жалея себя. И уверенно идти к своей цели. Если ты действительно хочешь быть счастливым, нужно это доказать. И я собиралась этим заняться. Магия, давно ставшая частью меня, та самая, что делилось на две противоположности. Магия, которой можно было и убить, и оживить. Я не стала выбирать. И когда яркая вспышка залила пространство и на миг меня оглушила, я отчетливо разглядела ее черно-белые сияющие переливы. Забавно, я сама теперь была похожа на свою магию. Внутри соседствовали полярные желания – помогать всем без разбора и уничтожить всех виновных в случившемся. Две крайности одной сущности, лучше и не скажешь. И волосы стали черно-белыми. Как меня откинуло назад, не почувствовала Зато отчетливо ощутила что с тела пропали чужие руки. Да и сам Риен улетел прочь, сбитый с ног чистейшей энергией, так долго ждавший своего часа. Аяра я нашла быстро. Не дожидаясь, пока угаснет сияние, рванула сквозь заросли кустов и деревьев, не замечая ничего вокруг, пока не выбежала на небольшую лесную полянку и не увидела своего эора, добивающего одного из лордов тьмы. Четверо других, смоглых в длинных черных мантиях, уже лежали без движения на траве. вскрикнула я одновременно перепуганно и облегченно. И Аяр Мощным заклинанием добил лорда. С хрустом дернулась от удара голова. Затем мужик рухнул на землю, так больше и не пошевелившись. Возможно, я плохой человек, но мне его даже жаль не было. Враги пытались убить моего Аяра, а такое я не прощаю. Давно уже нужно было разобраться с ними. Ловя меня в крепкие объятия, «Тёплый и надёжный», — проговорил мой мужчина, прижимая к себе. Уткнулся носом мне в макушку, будто пытаясь успокоиться. Но вдруг со звенящим в голосе гневом вопросил. «Что у тебя с волосами?» «Очень хороший вопрос, ответа на который у меня, увы, не было». «Понятия не имею». Честно ответила тому, с кем хорошо просто быть. «Стоять!» Чувствовать его поддержку и заботу, нежность и любовь, теплом расползающиеся по моему телу. Аяр с шумом выдохнул, зарылся носом мне в волосы и замер. Так мы и стояли, ни о чем не думая, пока он не сказал. Пора заканчивать с этим, любовь моя. Предоставь своим ведьмам доступ в дворцовую библиотеку. Пусть все перероют, но узнают, как маги открывали порталы в другой мир, «И изгоняли отсюда все это!» И добавил плохое слово, которым заразился от моей мамы. Она хоть и не ругается, но иногда у нее проскакивает. Но это ерунда, потому что все остальные слова Эура были куда важнее. Хотя бы потому, что я поняла. Он собирается вновь изгнать монстров, очистить наш мир, освободить, обезопасить. А еще была уверена, У него получится. Уставший, на очень решительно настроенный Аяр договорился с Акаром по ментальной связи, притянул меня к себе и уволок в портал, шепнув. — Я вас теперь ни на мгновение не оставлю. — Вас? — удивилась, подняв голову и заглянув в его мрачное лицо. — Что? — переспросил Аяр с искренним непониманием. — Ты о чем? — Он пошутил. Или оговорился. Скорее всего, имел в виду весь мир и всех его жителей. Но почему же меня так зацепило это обращение? Да так, покачала головой, улыбнувшись. Показалось. Аяр, крепче сжав мою ладонь, вывел из портала на какой-то пустырь, по периметру которого стояли воины. И мужчины в черных одеждах, и безликие щейки, и возглавляющие отряды Эоры. К одному из них Аяры подошел, всем своим видом показывая мрачную готовность одержать победу. И не любой ценой, а с минимальными потерями. Знала бы я, как именно он планирует это провернуть. «Мы можем согнать их вместе, но нужна приманка». Не тратя времени на ненужные приветствия, произнес мужчина, шагнувший нам навстречу. «Снежинка, это Агварас Мальхом». Коротко представил его Аяр, а затем про меня временно забыли, потому что всех интересовал один вопрос. Что использовать в качестве приманки? Мне это сразу не понравилось, особенно когда Агварес повернул темноволосую голову ко мне и глянул абсолютно черными глазами с вертикальными серебристыми зрачками. Столь пугающих я еще не видела. Ее... Никак не отреагировав на мой испуг, холодно произнес мужчина, пронзая меня своим жутким взглядом. «Клянусь обеспечить безопасность и неприкосновенность. Ей ничего не угрожает. Но если Мальхом ожидал, что клятва заставит Аяра согласиться, то я точно знала ответ, а потому не удивилась, когда Верховный убийственно спокойно отрезал. Нет». В ответе не прозвучало и нотки угрозы, просто отрицание. Но от него температура воздуха мгновенно понизилась на несколько градусов. подол ледяной ветер, мою ладонь сжали чуть крепче, а Агварес был вынужден повернуть голову и взглянуть на своего повелителя. «Вы сами видели, что она делала с этими существами, и прекрасно знаете, что теперь она в состоянии управлять ими». Было бы глупо не использовать этот козырь. В чем-то я была с ним согласна, вот только не следовало называть поступки Аяра глупыми. Не знаю, о чем они говорили дальше. Аяр отпустил мою руку и отошел достаточно далеко, чтобы я их не слышала. Но, судя по выражениям лиц, беседа не нравилась обоим, и оба Эора вернулись, не глядя друг на друга, крайне злые, даже не пытаясь это скрыть. Аяр снова взял меня за руку. Агварес наградил тяжелым взглядом, но теперь скорее усталым и понимающим. Нужен другой план. Решил он, покосившись на меня. Именно. Холодно подтвердил Верховный Эор, большим пальцем поглаживая мою ладонь. А что происходит? Очень мне все это не нравилось. Почему они ничего не объясняют? Почему остальные не принимают участие в их диалоге? Почему никто из них не додумался спросить меня? У меня не было ответа ни на один из этих вопросов. Более того, каждый из них порождал еще с десяток. И все вопросы роились и шумели в голове, неуловимо ввергая меня в состояние настоящей паники. «Тебе не о чем волноваться». Успокоил меня яр Хотя сам в это не верил. Слишком напряженным был его взгляд. Слишком серьезным выражение лица. Слишком дерганными движения, продолжающего гладить мою ладонь пальца. И слишком быстро померкла улыбка, которой меня пытались подбодрить. «Да ладно!» — воскликнула, не поверив ему. «Наверное, грубее, чем следовало бы» конце концов, Аяр не виноват в происходящем безумии. Если кто и виноват, так только я. Это ведь я полезла, куда не просили, и если понадобится, напомню ему об этом. А что-то мне подсказывало, что понадобится. Аяр, пожалуйста, попросила куда тише, опустив голову, не в силах выдержать его немигающий тяжелый взгляд. «Перестань беспокоиться обо мне», И подумай о миллионах существ, что погибли и будут погибать дальше, если мы не остановим это безумие. Не было иного слова, подходящего для описания всего происходящего. Еще несколько лет назад я бы сказала, что это какой-то фильм-хоррор, но сейчас сама была частью этого ужаса, с вибрирующей в крови магией, сильной, способной убивать. А ведь я ее не просила и отказалась бы, если бы дали право выбора. Да, я могу оживлять мертвых, лечить смертельные ранения, могу чувствовать опасность и магию в любых ее проявлениях. Но это слишком для меня. И если к магии жизни и смерти внутри себя я привыкла и научилась управлять ими во благо, то это последнее, неизвестное... Чужая магия сводила меня с ума. Она переполнила чашу моего, казалось бы, бесконечного терпения. И теперь меня откровенно трясло. Возможно, кто-то назовет меня слабой. Даже спорить не буду. Я действительно слабая. А еще очень пугливая, нерешительная, постоянно волнующаяся. И самое главное, совершающая ошибки. Мы все их совершаем, разве нет? Есть ли хоть один человек, ни разу не ошибавшийся? Думаю, нет, потому что это нормально, потому что так и должно быть. Снеж, ты хоть понимаешь, о чем меня просишь? Тихо, чтобы услышала только я, прошептала Яр, и вокруг нас вырос призванный им щит, не позволяющий подслушать разговор. Подняв голову, Глянула на будущего мужа. Он устало прикрыл глаза и размеренно дышал, стараясь справиться с эмоциями. Я не торопила, потому что мне нужно было то же самое. Пара мая, чтобы привести мысли в порядок. всё осознать, подобрать нужные слова и найти в себе силы их произнести. Аяр справился с этим быстрее. «Ты хочешь, чтобы я...» «Променял на какой-то там мир тебя?» Выделил он интонации последнее слово и взглянул на меня со смесью возмущения, неверия, негодования. Много чего было в его чуть мерцающих глазах. «Я не хочу, чтобы ты променивал его», — поспешила исправить. «Я хочу, чтобы ты позволил мне помочь. Если я единственная подходящая приманка, то готова стать ей». «Понимаешь?» «Нет, Вика, не понимаю». Он со злостью замотал головой, будто отгоняя от себя произнесенное мной. «Ты просишь меня оставаться в стороне, когда сама будешь жертвовать собой? Ты нужна мне и без этого мира. Но ни один из миров не нужен мне без тебя». Понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы переварить последние фразы и отнюдь ни слова о непонимании столь сильно зацепили меня. Я слышала, что любовь проходит. Со временем утихает буря внутри, разлетаются многочисленные бабочки. В какой-то момент не пробуждаются от зимней спячки прекрасные цветы чувств в душе. Все успокаивается. Да, это именно то слово. Некоторые считают, что вместе со спокойствием приходит безразличие. Другие уверены, что от этого спокойствия, наоборот, отношения становятся прочными, крепкими, как фундамент дома, и можно смело возводить стены крепости, что укроют двоих. Четыре года — серьезный срок. Спустя четыре года многим надоедает штиль, а дальше корабль или идет ко дну, или находит волшебную пыль, чтобы подняться в небеса. Четыре года – точка, что гарантированно перевернет ваш мир. Многие считают такой точкой женитьбу или расставание. Что-то важное, глобальное, масштабное. что там что начинается со слов. Оно всегда начинается со слов. И не важно, какими будут слова. Куда важнее – Скрытый в них смысл. «Выходи за меня, потому что я люблю тебя. Нам нужно расстаться, потому что чувства перегорели». Слова. Из них состоит наша жизнь. Но далеко не все задумываются об их важности. Словами можно возродить, вдохновить, подарить крылья. А можно безжалостно их обломать, скинув несчастного в черную бездну. Словами оканчивают войны и начинают новые эпохи, оживляют и убивают, создают и разрушают. Есть такие слова, от которых перехватывает дыхание, замирает сердце, и мир вокруг натягивается, словно струна, а затем лопается, оглушая бесконечным звоном, и мы понимаем — вот оно. «Меня оглушило». Так легко и естественно, будто это происходило каждый раз. Оглушило его признанием, самым сильным из всех, что только можно вообразить. Я и не представляла, что нужно говорить. Не было слов, как бы банально это ни звучало. Хотелось сказать многое, но все было не то, что нужно сказать. И Аяр, будто почувствовав это как он чувствовал меня практически всегда, ободряюще улыбнулся. Пусть и вышло немного грустно. — Не нужно слов, Снежинка. Хочу, чтобы ты просто поняла, чтобы уяснила раз и навсегда. Между тобой и всей Вселенной я всегда выберу тебя. Плевать, как это звучит, если это правда. Он на миг прикрыл глаза, будто ему было сложно говорить. А потом... Продолжил своим завораживающим, негромким, но очень убедительным голосом. «Я не позволю тебе рисковать, маленькая. Мы придумаем что-то другое, найдем способ, но ты в этом участвовать не будешь». С одной стороны, я его прекрасно понимала. Стоило представить, на месте наживки самого Аяра, у меня от страха и тревоги начинала кружиться голова. К тому же его голос не оставлял мне выбора, завораживая настолько, что я, кажется, была готова выполнять любой его приказ. Но была еще и другая сторона. Та, на которой стояли мое упрямство и необходимость спасти миллионы жизней. Я никогда не считала себя героем, даже спасителем не была. Но когда появилась возможность все исправить... Было бы жалко ее упустить. Некоторые могут посчитать меня полной глупышкой и эгоисткой, потому что я не думаю о чувствах Аяра. Но помочь нуждающимся, особенно если я могу это сделать, я не назову ни эгоизмом, ни глупостью. Ведь если каждый будет думать, почему я, когда в мире есть множество других существ, и пусть кто-нибудь другой помогает, «Что со всеми нами будет? Мы действительно превратимся в эгоистов, жестоких, не имеющих сострадания и безразличных ко всему, что происходит вокруг. Наверное, именно поэтому я, взяв Аяра за обе ладони и чуть сжав их, заглянула в его глаза и покачала головой. Медленно, едва заметно, не найдя в себе сил что-то произнести». Горло будто сжало изнутри, мешая дышать. Но он понял. Верховный Эор всегда все прекрасно понимал и без слов. Я не удивилась, когда его лицо вдруг окаменело, став каким-то неживым, без проблеска эмоций, застывшей сурово решительной маской. Выглядело жутко, и, не зная я его столь хорошо, испугалась бы, но сейчас... Мне кажется, стало еще хуже. Мне было больно, больно от мысли. Он не поймет и не позволит что-то сделать. И я сама ничего не смогу сделать против его воли. А избавиться от Аяра? Как? Даже если не брать в расчет, что опытный маг легко нейтрализует любую мою атаку, я не смогу применить по отношению к нему хоть что-то. «Снежинка!» — предостерегающе произнес мужчина. Теперь уже он сжимал мои ладони. Не сильно, но ощутимо. «Я не знаю, какие слова нужно сказать. Просто замолчи!» — перебил он с глухим рычанием. И я, как послушная девочка, тут же захлопнула рот. Мы стояли неотрывно, глядя друг на друга. Каждый, пытаясь сказать о своем и отказываясь слушать и слышать партнера. Кажется, не такими должны быть отношения. Между нами не должно быть этой стены, что глушит звуки и не позволяет достучаться друг до друга. Снежинка! Выждав несколько тягучих мгновений тишины, на выдохе начал яр Вновь замолчал, не отводя взгляда от глаз, будто пытаясь что-то в них найти а когда не нашел, продолжил. «Иногда с тобой очень сложно. Хотела сказать, что мне и самой непросто, но не успела, и Эор продолжил. «Иногда я не знаю, как быть, и приходится выбирать между твоей безопасностью и твоим отношением ко мне. Это очень сложный выбор, потому что чаще всего мое сердце борется с моим же сердцем». Я знаю, что ты будешь злиться, но так ты, по крайней мере, останешься жива. Виктория, если ты сейчас же не оставишь попытки спасти остальных ценой собственной жизни, я запру тебя в замке родовой магии, и даже твой любимый Пакля не сможет спасти тебя повторно. Понадобилось несколько тяжелых ударов собственного сердца в груди чтобы до меня дошел смысл слов. Такое ощущение, словно меня окатили ведром ледяной воды. Снова. Он снова собирается это сделать, а уж сомневаться в серьезности угроз Аяра мне не стоит. Он слов на ветер не бросает, тем более в таком состоянии. Какая-то часть меня понимала, что ему элементарно страшно. За меня, за себя, за всех жителей его мира. Страх перемешался с незнанием и непониманием, и теперь мой Аяр судорожно искал выход из сложившейся ситуации. Искал, но не находил, что заставляло его поступать подобным образом. Да, какая-то часть меня действительно это понимала, а другая была возмущена до нервной дрожи в теле, до стиснутых кулаков, и желала поступить по-своему как я считаю нужным, если это гарантированно поможет. Но я заставила себя успокоиться. Не потому, что боялась Аяра и его угроз, а потому, что не хотела разрушать то, что было между нами. Если он хочет все сделать сам, пожалуйста, мешать не стану, но и не отступлю. Надеюсь, что окажусь в нужный момент рядом, чтобы взять его за руку и сказать «Ерунда! Мы справимся!» «Хорошо!» — слабо кивнула, признавая свое поражение и его победу. «Мы сделаем, как ты хочешь!» Его окаменевшее лицо мгновенно преобразилось, смягчилось и посветлело. Родные глаза, без помощи всяких слов, выражали благодарность, которую он чувствовал. От этого и мне стало легче, хоть я все равно и не принимала до конца его позицию. «Спасибо», — искренне сказал мужчина, притянул меня к себе и поцеловал. «Так нежно, что я на миг забыла обо всех проблемах и разногласиях, да вообще обо всем. Мне было так хорошо, и хотелось запечатлеть этот момент на века, чтобы всегда так было». Но всему рано или поздно приходит конец. Наше краткое спокойствие прервал лопнувший щит и прозвучавший следом рапорт. Мы его поймали. Сопротивлялся. Пришлось обезвредить. И на землю, почти нам под ноги, сбросили бессознательное, по рукам и ногам скованное магией тело мужчины, встреченного в лесу. «Кто это?» Заледеневшим, утратившим и намек на тепло и доброжелательность голосом, осведомился Аяр у пришедшего отряда ищеек. Но ответили не они. «Рен — Риэн! — выдохнула едва слышно. Но меня услышали и Аяр, и ищейки, и Агварес. И все с равным интересом посмотрели на меня. Только во взгляде Верховного Эора проступала едва сдерживаемая злость. Под их пристальным вниманием пришлось сглотнуть, помотать головой, прогоняя ненужные мысли и эмоции, и рассказать все, что удалось узнать о Тайримис. Вещала я недолго, но за это время слушатели успели выстроиться в небольшой полукруг, продолжая внимать, не перебивая и не реагируя, если я вдруг сбивалась и начинала судорожно вспоминать дословно, что она сказала. Я уже закрыла рот, а молчание над нами висело еще несколько мая. Нарушил его традиционно Аяр, спокойным, но безапелляционным. «Снежинка, ты домой!» «Это еще почему?» Возмутилась от несправедливости, с удивлением наблюдая, как Верховный Эор торопливо формирует портал. «Потому что я так сказал!» Проговорил он тем же тоном. «Вроде бы спокойным, немного безразличным, но с хорошо скрываемой злостью». Открыв портал, повернулся ко мне и тихо добавил. «И потому что тебе определенно не стоит это видеть». Он бросил полный презрительной ненависти взгляд на бессознательного Риэна, так и валяющегося под ногами. И, собственно, не осталось сомнений в том, что именно лучше не видеть. Допрос». И довольно жестокий. «Хорошо», — кивнула, соглашаясь. Но в портал меня все же пришлось уводить Аяру. Я была не в состоянии идти сама.